Глава 3. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Артур Шопенгауэр. Петербург. Летний дворец. 3 сентября 1735 года. И все же я попросил Юлиану немного обождать меня в стороне. Разговор с стерманом вряд ли должен быть светским. Жене придется стоять и недоумевать. Уверен, что и вовсе намеками пообщаемся. Тут вдали от дворца находилась замечательная лавочка, почти полностью окруженная кустами. Было брезгливо подумать, что в таком укромном месте могло происходить, учитывая времена и нравы. Однако надеюсь, что садовники работают исправно и лавочки протирают. Ну или прошедший утром дождь смыл чей-то разврат. Нехотя, но Юлия согласилась. Она явно начинала нервничать. Гормоны. Астроман работал. Он сидел в беседке. Рядом находился помощник стацминистра. Андрей Иванович читал какие-то бумаги. Периодически он отдавал один лист бумаги, а после, не отрываясь от чтения, Протягивал, не глядя, руку, в которой помощник тут же вкладывал очередной документ. Похвально такое служебное рвение. Я подошел и еще с полминуты стоял, не отвлекал министра от чтения. Господин Норов собственной персоной. Не сразу отставив в сторону лист бумаги, обратился ко мне Астерман. Вы не подумали, что своим приходом можете меня подставить? Я в хороших отношениях с господином Ушаковым. «А вы?» «Вот он, настоящий лис, хитрец, которых еще поискать, тихий интриган». Но он бы никогда не стал таковым, если бы не имел свою сеть информаторов, и Астерман уже знал, что мы находимся с Ушаковым практически в состоянии войны. «Допускай, что глава тайной канцелярии розыскных дел мог даже просить министра помочь меня уничтожить». «Я воюю только лишь с врагами нашей государынии Отечества», — сказал я. «Но, допустим, почти любого можно представить как достойного верноподданного Ее Величества. И тут же назвать вором и предателем», — сказал Астерман. «Но будет. Что у вас?» «Ваше сиятельство, я посчитал своим долгом передать вам некоторые бумаги. «Возможно, в нашем нелегком деле на Ниве служения Отечества они помогут», сказал я и извлек из внутреннего кармана Камзола достаточно увесистый конверт. «Везли с самого Крыма», усмехнулся Андрей Иванович, просматривая изрядно потертый конверт. «Вы правы, ваше сиятельство», отвечал я стерману «Из Крыма, но не только». «Что здесь?» «Только кратко». «Нас не должны видеть», — сказал Андрей Иванович, указывая на конверт. «Свидетельство участия французских офицеров в войне против нас. Они выступали на стороне турок и были в основном среди турецких артиллеристов. Некоторые вели в бой линии пехоты», — сказал я. В Крыму моим отрядом были взяты в плен сразу семь французов. Причем, пока я их передал командующему русской армии Христофору Антоновичу Миниху, Успел спросить с французских офицеров под протокол. «Занятно. Искренне благодарю вас за службу, господин бригадир. Мне искренне жаль, что у вас вышла размолвка с Андреем Ивановичем Ушаковым. Не желаете ли скорого примирения?» Удивлял меня Андрей Иванович Астерман. «У одного Андрея Ивановича есть настолько сильное влияние на другого Андрея Ивановича, но уже Ушакова. Астерман может приказать последнему со мной примириться, и глава тайной канцелярии пошел бы на это. Впрочем, об Астермане не так, чтобы много сведений. Этот человек предпочитает оставаться всегда в тени. Он не выпячивается, его никогда не бывает рядом со скандалами, он ведет относительно аскетичный образ жизни, никто не догадывается о несметных богатствах этого человека. Так что некоторым образом Андрей Иванович выбивается из общего представления, как должен выглядеть и как ведет себя русский вельможа. Астерману так удобно. Он словно бы и не вельможа, ни один из пяти наиболее влиятельных людей России. Действует не открыто, но пока неизменно эффективно. То, что на престоле Анна Иоанновна, и она самодержавная властительница, его заслуга. Он сделал все, чтобы не порвала кондиции, ограничивающие ее власть. Несмотря на то, что я военный человек и офицер, во многих случаях предпочел бы мир, чем пролитие крови. И если случится так, что Андрей Иванович и я примиримся без какого-либо ущерба для нашей чести и достоинства, я, как воинствующий миротворец, выступаю за это, сказал я. Воинствующий миротворец. Казалось бы, противоречие, но вместе с тем смысл вполне понятен. Русский язык становится все более богатым, — улыбнулся Андрей Иванович. Он положил увесистый конверт себе в папку, от чего та чуть не приобрела форму подушки. «Вместе нам все же в обществе показываться не стоит. Уверен, вы все прекрасно понимаете. Между тем я хотел бы с вами встретиться». «Уверен, что найду возможность через неделю-другую навестить князя Куракина в Гатчине», сказал Андрей Иванович, поднялся, был рад общению. Астерман направился в сторону дворца. Я понял, что идти сразу следом за ним не стоит, так что выжидал время. И к жене не отправляюсь. Сколько много условностей и обязательной скрытности. Но и результат от такой короткой встречи есть». Астерман выказал немало намеков на возможное дальнейшее сотрудничество. Я прекрасно понимал, что Астерман заключил союз с Ушаковым. Однако из того, что я знал об этом хитром немце, понимал, что союзников как таковых у него быть не может. Так, временные попутчики и только. Астерман играет свою партию. Делает это тихо, незаметно. Казалось, что вокруг него лишь только тишь да благодать что уже далеко не молодой интриган и вовсе охладел придворным баталиям. Я почти уверен, если придворная игра пойдет несколько не по правилам, которые для себя обрисовал Андрей Иванович Астерман, то он опять заболеет. Или придумает еще что-то, натравит одного на другого. И неправда, что при Анне Иоанновне было засилье немцев. На вершине власти не так и остро стоит вопрос этнической принадлежности. Немец Астерман явно станет воевать против другого немца, Берона. Так что мне было бы неплохо подумать о том, как играть собственную партию, при этом учитывать интересы Астермана. Союза с ним не будет ни у кого, и Ушаков, видимо, теряет хватку, если думает иначе. Астерман – это Британия в политике. Будет с тем, с кем выгодно, но постарается не рушить мосты с другими, чтобы сразу же реагировать на обстановку. Выждав некоторое время, я направился к тому месту, где оставил свою жену. И какое же было мое удивление, когда я увидел ее в компании мужчины. Господи Норов, мы с вами не представлены. Александр Борисович Куракин, сказал стоящий рядом с женой Хлыч. Вот бывает так, увидишь человека, и сразу к нему негатив появляется. И понятно же, что Куракин вроде бы ничего дурного мне не сделал. Не слышал я о нем каких-то историй, которые бы заранее сформировали отношение к этому человеку в негативном ключе. Но все равно он мне не нравится. Ему же под 40 лет, да. И это меня старика столетнего возмущает. Окончательно, видимо, я перестроился под свой нынешний облик. Насколько бы не было Куракину, он мне не нравился. А ведь еще соседствовать, так как Гачина нынче в пользовании Александра Борисовича. Да, это появившаяся неприязнь прежде всего подпитывалась ревностью. Когда я резко зашел в укрытие из кустов, где оставлял жену, увидел, как Куракин держит ее за руку и уже мысленно формулировал вызов на дуэль. Александр Лукич по имени-отчеству обратилась ко мне Юля. «Мы обсуждали с князем, скорый наш с вами муж мой переезд». Все же будем находиться рядом с землями Александра Борисовича. Юлия явно хотела вызвать у меня ревность. Сознательно ли она поступала или, скорее всего, по женскому наитию, но я не сомневался в своих выводах. И это у нее почти получилось. Что ж, еще раз хочу выразить свое восхищение, сколь прекрасной дамой вы стали, Юлиана. Сказал Куракин, целую руку моей жене. «Надеюсь, что сегодня мы еще найдем возможность пообщаться». «Ваше сиятельство», — сказал я уходящему Куракину. «Приятного вечера». Юлия смотрела на меня победным взглядом. «Мне казалось, что ты сейчас вызовешь его на дуэль», — явно веселясь сказала жена. «Я готов вам, госпожа Норова, — строго говорил я, — доставить всякое удовольствие, но, пожалуй, не такое». Не стану баловать вас глупостями. Прошу сопровождать меня на прием. И впредь, Юля, думай все же, что делаешь. Да что случилось? Отчего ты так со мной заговорил? Возмутилась Юля. Я не стал ничего отвечать, лишь только подал свой локоть, за который уцепилась супруга. Да, прекрасно все она понимает. А если не понимает, то сейчас обязательно придет озарение. Конфликта захотела. Чтобы еще не начавшаяся дивизия уже испытывала проблемы? Ведь будем же находиться на территории Куракина или очень рядом с ней. Вот если бы у них действительно что-то было. Нет, и тогда бы не бросил вызов. Ведь в таком Адюльтере будет виновна прежде всего Юля. Я был зол. Относиться с пониманием к поступку жены я не хотел, находясь в обременении собственных эмоций. «Если вы настроились на Адюльтер в отношении меня...» то будьте отложить свои желания на потом. «Вы носите моего ребенка», — сказал я, когда мы уже направлялись к дворцу. «Варвар», — негодой сказал Юля. «Дикарь». Понимаю я все. И то, что век галантный, и что я стал свидетелем флирта лишь только потому, что, в свою очередь, Юля меня ревнует, уверен, что не бывает даже самых сильных людей, которые изредка не попадают в цепкие клещи своих чувств и которые всегда ведут себя правильно и рассудительно. А если таковые и имеются, то это скучные люди, зануды. Приглашенные на прием постепенно стекались к дворцу. Вряд ли у многих из них были часы, хотя, как я успел узнать, приобрести этот предмет роскоши в Петербурге можно. И я не поскуплюсь в ближайшее время, чтобы иметь возможность контролировать свое время. Однако складывалось впечатление, что все точно знают, когда случится выход императрицы. Ощутил на себе злобный взгляд». Обернулся. Андрей Иванович Ушаков прожигал в моей спине дыру. Ну, пусть смотрит. Интересно будет взглянуть на результат общения одного Андрея Ивановича с другим Андреем Ивановичем. Может быть, и выйдет так, что мы с Ушаковым, если не примиримся, то заключим какое-то временное перемирие. Мне оно нужно». Я уверен, когда будет сформирована дивизия когда уже поползут слухи, что это одно из сильнейших воинских подразделений Российской империи, то мой политический вес станет еще больше. Близятся времена, когда именно те, кто владеет грубой силой, будут решать вопросы престола наследия. Не сомневаюсь, что будут попытки какого-то переворота, прежде всего в интересах Елизаветы Петровны. Мало ли... Но найдутся, спрос на это есть, поставить кого из мужчин на трон. А таковы только в Галштинии, Петер Ульрих. Такого добра за даром не нужно. Как только мои люди, способные к оперативной работе, освободятся от операции с Татищевым, нужно будет усилить присмотр за Лизой. У меня есть подтверждение, что и Петр Иванович Шувалов не оставил Елизавету Петровну без своего внимания. Там же и Степка Апраксин, да и других хватает, Я предполагаю, что теперь этой группировкой руководит Ушаков. Ну или курирует. Очень не хотелось бы, чтобы мы с Петром Шуваловым стали врагами. Очень он мне нужный человек. А пока мне нужен был Миних. И пусть мы вроде бы и прогуливались, направляясь ко дворцу, но я высматривал фельдмаршала. «Ваше сиятельство!» — приветствовал я христофор Антоновича Миниха. Не так и легко было его найти и не думал, что нужно искать не непьющего фельдмаршала у стола с вином. «Господин бригадир», — усмехнулся фельдмаршал, — «широко шагаете господин Норов, и знаете что?» «Никак нет ваше сиятельства поспешил ответить я. Хотя и понятно, что вопрос задал не Миних не для того, чтобы я отвечал, а так для своего красного словца. Выглядел Христофор Антонович Миних, ну, явно не как обычно». Глазки соловьины, лихая усмешка, да он же под шофе, уже употребил. И, если честно, я даже рад этому факту. Но сколько уже можно оставаться суровым, безэмоциональным офицером? Можно ведь хоть изредка, но все же расслабляться. Если вы сегодня о чем-то серьезном решили со мной поговорить, то к черту, господин Норов. «Сказал Миних и стал рассматривать меня, прищуривая глаза, будто бы что-то важное и определенно малого размера нужно увидеть». Я усмехался, но так старался, чтобы это выглядело по-доброму. «И что? Бригадир норов не вызовет меня на дуэль?» «Я же послал вас к черту», — сказал Миних. «Действительно, ваше сиятельство, у меня есть к вам разговор». Если вы не против, то навестил бы вас на днях перед самым отбытием по месту службы, спокойно говорил я. Что же до того, чтобы вызвать вас на дуэль, я слишком вас уважаю, чтобы за такие мелочи распылять ваше время. То вы не верите в мои навыки фехтовальщика или стрелка и правильно делаете. Давненько я не тренировался шпагой. Миних как будто бы только сейчас заметил мою жену, стоящую чуть позади и сбоку меня. Юлиана Менгден, а ведь я неплохо знаю вашего отца. Мой батюшка всегда лестно отзывался о вас, ваша светлость, проворковала Юля. Нет, она меня действительно сегодня хочет сильно разозлить. К Миниху меня ревности нет почти никакой, но в целом тенденция мне не нравится. А еще мне не очень нравится ситуация, когда достойный фельдмаршал может наворотить глупости. Вот он, на грани приличия указывает рукой на диадемы и другие украшения Юли. Хорошо, что хоть достает толики тактичности, чтобы не намекнуть о происхождении драгоценностей на моей жене. Невербально граф указывал, что они из ханского дворца. Впрочем, вряд ли кто-то сможет с уверенностью при русском дворе сказать, какие именно украшения могли принадлежать погибшему крымскому хану. А если и так, то тут немалая часть драгоценностей, висящих на придворных, имеет даже кровавый след. Я уже был почти уверен, что Минихо подпоили. Вопрос только в том, насколько этого момента должен я касаться. Подумал о том, что точно никаких симпатий не могу питать к тем людям, которые это сделали. Решили выставить истинного героя сегодняшнего вечера не совсем в приглядном виде. И все же при дворе хватает змеи и завистников. Вероятно, я еще не со всеми ними успел столкнуться. Фельдмаршал кого-то увидел и поспешил нас покинуть. Даже ничего не сказав напоследок. Следом за ним прошествовал Степан Апраксин. Он будто бы даже нас не заметил, а в руках держал сразу два бокала шампанского. Кое-что срослось. Возможно, и небрежно отбросив руку Юлианы, я попятился спиной. «Ох, прошу простить меня, сударь, какой же я неловкий!» — сказал я. Нарочно толкнув Апраксина, я одновременно задел рукой все бокалы, что он держал. Зеленоватые стеклянные изделия, наполненные багряной жидкостью, ударились о пол и разлетелись мелкими осколками. Прибавилась работа для слуг, и они тут же побежали исправлять оплошность. Апраксин посмотрел на меня с нескрываемой злостью. «Впредь будьте осторожнее!» Сквозь сжатые зубы процедил Апраксин. Это была явная угроза. Между тем Степан Федорович проявил трусость. Можно было бы ситуацию несколько накалить, вплоть до вызова на дуэль, так что я имею право отпраздновать маленькую победу. Расцениваю это в том числе и как удар по Ушакову, незначительный, но унизительный пинок. «Ты сделал это нарочно», — как будто бы отчитывала меня Юля. Я не ответил, тем более, что вышел вперед по центру тронного зала камердинер Все придворные быстро расступились, занимая места по периметру небольшого помещения. Было откровенно тесно. «Все светлейшая, державнейшая княгиня и государыня, государыня Анна, императрицы и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская». Наследная государыня и обладательница Ее Императорское Величество Анна Иоанновна провозглашал придворный чиновник. Двери в тронный зал открылись. не спеша с потухшим взором, покачиваясь из стороны в сторону, входила императрица. Она была словно тот медведь-шатун, которого только что разбудили из спячки раньше положенного срока. Каждый шаг государыни давался ей с большим усилием. Сложно передвигаясь, пять шагов, нужных для подхода к ступенькам к трону, государыня делалось слишком долго. Она была больна, или же начинался какой-то приступ. Анна Иоанновна подошла к ступенькам, ведущим к трону, сделала шаг и окаменела. Будто бы медуза горгона своим взглядом превратила русскую самодержецу в камень. Императрица рухнула, головой чуть было не задев ступеньку. В тронном зале установилась могильная тишина. «Да помогите же!» На немецком языке кричал Берон, вошедший сразу после императрицы. Первым бросился к государыне Лейб-Медик Иоганн фон Фишер. Все придворные тут же уловили настроение медика. Он был напуган и резко побледнел, мало отличаясь цветом кожи от лежавшей без движения государынь. «Померла!» — зашептались вокруг. «Что же теперь будет?» «Осиротели!» — сказал еще кто-то.